А почему мы здесь? Где Сириус? А где Люпин? И вообще, что творится? Гарри с Гермионой переглянулись. — Сама объясняй, — сказал Гарри и отправил в рот очередной кусок шоколада. На завтра в полдень вся троица покинула больничный отсек. Замок был пуст. Наступившая жара совпала с окончанием экзаменов, и все, кто мог, отправились в Хоксмит насладиться всевозможными удовольствиями. Ни Рона, ни Гермиону Хоксмит не привлекал, и они вместе с Гарри бродили вокруг замка, обсуждая удивительные события минувшей ночи и гадая, где теперь могут быть Сириус и Клювокрыл, сидя у озера и наблюдая, Как гигантский кальмар лениво вздымает над водой щупальца, Гарри на какой-то миг утерял нить беседы. Он загляделся на другой берег. Ему почудился мчащийся прямо на него олень, как прошлой ночью. На друзей упала тень, и, подняв глаза, он увидел Хагрида. Лесничий вытирал от пота изрядно опухшую физиономию носовым платком, размером с хорошую скатерть, и лучезарно улыбался. Но, понимаю, нечего радоваться. Но как все вышло ночью, — загудел он. Ну, то есть, что Блэк опять сбежал и все такое. Но угадайте-ка, что? Что? — наперебой закричали все, изображая любопытство. — Клювик. Он сбежал. Он на свободе. Я того всю ночь праздновал. Как замечательно! — воскликнула Гермиона, метнув на Рона, готового расхохотаться, укоризненный взгляд. Я, видно, не привязал его как следует. Хагрид сияющим взглядом озирал луга. Я вот только беспокоился. Утром, ну, вдруг он где встал? третил профессора Люпина, но Люпин, говорит, никогда, то есть не ел никого в эту ночь. «Что — Что-что? — растерянно спросил Гарри. — Да вы что? не слыхали? — посерьезнел Хагрид. Он понизил голос, хотя вокруг не было ни души. — Ну, Снэк, значит, всем слизеринцам сказал? Ну, — Решил, верно, пусть все знают что профессор Люпин, он видишь того оборотень, ну его и носило по полям прошлой-то ночью. Но теперь он, понятное дело, это собирает вещи. Собирает вещи? Встревожился Гарри. Почему? Почему? Почему? Удивился Хагрид столь странному вопросу. Он перво-наперво, нынче же утром, отказался от должности. «Не могу, — говорит, — подвергать риску, ежели... Ну, еще раз такой выйдет!» Гарри вскочил на ноги. «Пойду повидаюсь с ним», — сказал он друзьям. «Но если он уволен, мы ничего не сможем поделать. Все равно я хочу его видеть. Встретимся здесь». Дверь в кабинет Люпина была приотворена. Он уже упаковал почти все вещи. Возле потрепанного чемодана стоял пустой бак, где когда-то сидел Гринделоу. Чемодан был открыт и почти заполнен. Люпин склонился над чем-то у себя на столе и на стук поднял взгляд. — Я видел, что ты идешь, — улыбнулся Люпин, указав на пергамент, который разглядывал. Это была карта мародеров. — Мы сейчас говорили с Хагридом, — начал Гарри. — Он сказал, что вы уволились. — Ведь это неправда? — Боюсь, что правда, — ответил Люпин, выдвигая ящики стола и выгружая содержимое. — Но почему? — Министерство магии уверено, что вы помогали Сириусу. Люпин подошел к двери и закрыл ее. — Нет, профессор Дамблдор... Сумел убедить Фаджа, что я хотел спасти вам жизнь. Он вздохнул. Но для Северуса это была последняя капля. Думаю, особенно сильно его задела потеря ордена Мерлина. Вот он, как бы случайно, проговорился сегодня за завтраком, что я оборотень. Но вы ведь не из-за этого уезжаете. Люпин горько усмехнулся. Завтра в это время прилетят совы с письмами от родителей. Они не захотят, Гарри, чтобы оборотень учил их детей. И после минувшей ночи я разделяю их точку зрения. Я мог укусить любого из вас. Это не должно повториться. Но вы замечательный, самый лучший преподаватель защиты от темных искусств, Не уезжайте. Люпин покачал головой и ничего не ответил. Гарри искал слова, способные уговорить его остаться, но Люпин его опередил. Директор утром сказал, что ночью ты спас несколько жизней, Гарри. Если я и вправе чем-то гордиться, то это тобой. Ты действительно многому научился. Расскажи о твоем патронусе. — Откуда вы это знаете? — изумился Гарри. — Что же еще могло прогнать Дементров? Гарри рассказал ему, что произошло, и Люпин снова улыбнулся. — Да, твой отец всегда превращался в большого оленя, ты правильно угадал, поэтому мы прозвали его Сахатой. Люпин бросил последние книги в чемодан, задвинул ящики стола и повернулся к Гарри. — Вот возьми... Я это подобрал в визжащей хижине, прошедшей ночью. Он протянул Гарри мантию-невидимку. Поколебавшись, отдал мальчику и карту мародеров. Но поскольку я больше не преподаватель, могу не чувствовать угрызений совести, что возвращаю тебе и это тоже. Мне она больше не пригодится, а Рон с Гермионой, полагаю, найдут ей применение. Гарри с улыбкой взял карту. Вы однажды сказали, что лунатик, бродяга, сахатый и хвост наверняка захотели бы выманить меня из школы. Вот бы они повеселились. — Да, конечно. Люпин закончил сборы и закрыл чемодан. Без тени сомнения заявляю, Джеймс был бы страшно разочарован, если бы его сын не нашел ни одного потайного выхода из замка. В дверь кто-то постучал, Гарри поспешно засунул в карман карту мародеров и мантию-невидимку. Это был профессор Дамблдор. Он ничуть не удивился, застав в кабинете Гарри. — Ваш экипаж у ворот, Римус. — Спасибо, директор. Люпин поднял старый чемодан и пустой бак из-под Гриндилоу. Ну что же, Гарри, прощай. Учить тебя было. — Истинным удовольствием. — Уверен, мы когда-нибудь еще встретимся. — Директор, нет необходимости провожать меня до ворот. Я сам справлюсь. — Люпин, — подумал Гарри, — хочет покинуть школу как можно скорее. — До свидания, Римус, — спокойно сказал Дамблдор. Люпин взял под мышку бак... И они с Дамблдором обменялись рукопожатием. Улыбнувшись, Гарри на прощание, Люпин быстрым шагом вышел из кабинета. Гарри сел в упустевшее кресло, хмуро уставившись в пол. Он услышал, как закрылась дверь и поднял голову. Дамблдор все еще был тут. — Почему ты так расстроен, Гарри? — спросил директор. — После этой ночи ты вправе собой гордиться. «А что такого произошло?» — с горечью заметил Гарри. «Ты, Грю, ведь сбежал!» «Очень многое, Гарри. Ты помог установить истину, спас невиновного человека от ужасной судьбы Ужасный. «Ужасной!» «Что-то шевельнулось в памяти у Гарри еще более великим и ужасным, чем когда-либо раньше». «Предсказание профессора Трелони, «Профессор Дамблдор, вчера во время последнего экзамена у профессора Трелони она стала... стала очень странной, — в самом деле удивился Дамблдор».